Глава 18. Когда Джеймс вернулся с работы, в доме было тихо. Он проводил танкер от устья реки к докам в хале. Короткая смена, никаких трудностей, никаких введений. Он уже пару раз работал с этим капитаном, и они хорошо ладили. Пока он ждал катера в поинте, который должен был доставить его кораблю, он посмотрел на дом Венди и заметил, что шторы задернуты. В доме горел свет, и ему показалось, что внутри было какое-то движение. Две тени. Но потом Стэн, другой рулевой, позвал его на катер. Он не был уверен в том, что видел, да и в любом случае это его не касалось. В общем, все было нормально, пока он не подошел к входной двери дома, держа ключи в руке. Вдруг его охватила дрожь. Он прислонился к двери, чтобы не упасть. Внезапный! Иррациональный страх того, что дома произошло что-то ужасное. Он вдруг снова почувствовал себя юношей, вернувшимся домой, где его ждали плохие новости. Он с трудом попал ключом в замок и толкнул дверь. «Эмма! Эмма! Ты здесь?» Она вышла в холл встретить его. «Конечно! Что случилось?» Он не сразу ответил. Он услышал незнакомый женский голос, затем понял, что голос доносится из радио. Он постарался успокоиться. «Ничего. Просто не знал, что меня тут ждет. В смысле, какой бардак мог учинить Кристофер?» Эмма нахмурилась. «Больше тебе о нем не придется волноваться. Он ушел, даже не попрощался». Он прошел за ней на кухню и увидел, что она пекла. Горстка булочек остывала на проволочном противне. Она выключила радио и критически скривилась. «Так себе». «Да? Не понимаю, почему не подошли?» «Уверен, на вкус нормальные. Пахнут очень вкусно». Он знал, что выпечка была для него. Дело было даже не в готовке. Скорее, это был символический жест. «Посмотри, я стараюсь быть такой, какой тебе нравится». «Интересно, почему она решила, что нужно постараться именно сегодня?» «Из-за Криса?» Она улыбнулась, на щеках у нее была мука... Талия обвязана полотенцем, как фартуком. Он подумал, что она похожа на маленькую девочку, которая играет в домохозяйку. Она очень нравилась ему такой. «Это правда», — сказала она, — «Крис исчез». «В смысле?» «Когда я встала, его уже не было. Ты его видел утром?» Джеймс покачал головой. Он был сосредоточен на чае. Ему нравилось готовить листовой чай, совершать ритуал с ситечком и заварным чайником. «Думаю, он в Спринхеде». «Он даже не говорил с мамой и папой. Они не знали, что он приехал». «Тогда, наверное, он не вернется. Сбежал, чтобы не встречаться с ними». «Бывают моменты», — ответила Эмма. «Когда я его отлично понимаю». Она стянула стали и полотенце и вытерла им лицо. Сначала он подумал, что она просто убирает с лица муку, но потом заметил в глазах слезу. «Не печали», — подумал он. «Злости». Раздражение. Сегодня заходил отец, принес билеты на фейерверке в старой часовни на сегодняшний вечер. Считает, мне следует пойти, что это будет мне на пользу. Поможет справиться со смертью Эббигейл, с самоубийством Джинни. Он все устроил, даже договорился со старой работницей из церкви, что она посидит с ребенком, чтобы ты тоже мог пойти. Я сказала, что ты работаешь, но он сообразил, что раз ты работал этим утром, то вряд ли тебя снова вызовут. Ты только подумай, он даже не спросил, просто решил, что ему виднее, что мне нужно лишь прийти на веселую семейную вечеринку, и я обо всем забуду». Она тяжело дышала, всхлипывая. В первый момент Джеймс запаниковал. Он жил в Элвити, избегая кита Ментола, не привлекая особого внимания, просто держался в стороне от мест, где Ментол любил появляться. Скорее из предубеждения, чем из -за реального чувства опасности. Спустя все это время, после всех принятых им мер, он не думал, что Ментал ему навредит. «А что там будет у Ментала?» «Сбор средств для королевского общества спасения на воде. Хотят достать новый надувной катер для спуска на реку». «Хорошее дело». Джеймс разливал чай. Чашки были фарфоровые, настолько тонкие, что было видно сквозь стенки, словно сквозь матовое стекло, как поднимается уровень жидкости. Он купил этот чайный сервиз у антиквара еще до женитьбы. Еще один предмет, характеризовавший его. «Ты же не хочешь пойти?» Он думал об этом. Возможно, Роберт думал не только об Эми, но и о себе самом. Он считал Ментала каким-то монстром, ангелом разрушения, наделенным силой уничтожать все, что он создал. Возможно, пришло время встретиться лицом к лицу со своим кошмаром и сгнать призраков. — Мне бы хотелось провести с тобой вечер, не беспокоясь о ребенке. — Но я буду о нем беспокоиться. Что, если он проснется, захочет есть? — Не проснется. Ты же знаешь его, как прилив. — Но такое мероприятие соберется вся деревня, все будут говорить о Бэйби Гейл, шнырять повсюду, чтобы посмотреть, где она жила. — Если тебе не нравится, всегда сможем идти домой. Или зайти в паб выпить. Там хотя бы будет тихо. Он удивился, почему так старается убедить ее, и понял, что теперь ему отчаянно хотелось снова увидеть Ментела. Его охватило любопытство. Он хотел увидеть, изменился ли он после трагедии с его дочерью. Как он мог открыть двери своего дома для праздника, даже ради благого дела, в день годовщины ее смерти? «Значит, ты думаешь, что папа прав? Считаешь, этот вечер пойдет на пользу?» В ее голосе звучала горечь. «Что ж, жаль, что Крис не остался. Может, ему бы тоже помогло». Джеймс притянул ее к себе. Он чувствовал, что ему удастся добиться своего. «Я не хочу, чтобы ты делала что-то, что причинило бы тебе дискомфорт. Я не пытаюсь с тобой манипулировать». «Это случилось», — сказала она. «Ужасно, но это случилось. Это реальность. Возможно, отец прав, и пора с ней смириться». Роберт заехал за ними и подвез до старой часовни, хотя Джеймс сказал, что он в любом случае не сможет много пить, потому что его все еще могли вызвать на работу. Ему казалось, что Роберт обращается с Эммой как с инвалидом. Спросил, достаточно ли теплое у нее пальто, открыл ей дверь, подождал, пока она протиснется назад, к Мэри, и только потом закрыл. На билетах, которые он им дал, было написано «Двери открыты для всех». Но когда они приехали, основная часть дома была закрыта. Они припарковались в конце линии машин на дорожке, и мальчик, в котором Джеймс узнал сына одного из спасателей, провел их на задний двор. Он пробирался сквозь туман, ухмыляясь им, одетый в желтый дождевик и размахивал фонарем, как персонаж из фильма ужасов про подростков. Похолодало. Сквозь низкие облака местами проглядывали звезды. С деревьев еще капало, но дождь перестал. Джеймс подумал, что так они могут обледенеть. Он слушал морской прогноз погоды, там говорили о повышенном давлении и холодном фронте с востока. «Я думал, тут будут репортеры», — сказал Роберт. «Куда бы я вчера ни пошел, они сновали повсюду. Очень неприятно. Может, сейчас погода неподходящая для слежки? Или дело Ментал уже сошло с первых страниц? В любом случае, хорошо, что их нет». Джеймс подумал, что скорее Ментал им просто велел держаться подальше. Это было в его власти. На небольшом выгоне, огороженном низким забором, собрали костер. Его еще не зажгли, но вокруг уже собрались трудом различимые фигуры людей, словно обсуждавшие, когда лучше начать. Эмма проследила за его взглядом. «У Эбигейл там жил пони», — сказала она. Она стояла близко, за его спиной. Мэри и Роберта уже окружили люди из церкви. «Но это было до того, как мы переехали в Элвит. Когда мы познакомились, она считала, что уже слишком взрослая для пони, хотя все еще вспоминала его. Его звали Мэджик, а тут была конюшня». Конюшня теперь была открыта на одну сторону, Стоило, убраны, здание превратилось в летнюю кухню. Там устроили пару мест для барбекю из сложенных шлакоблоков и длинных металлических грилей. С решеток капал жир от сосисок, и угли дымились и плевались. Огонь вспыхивал и освещал лица крупных мужчин, которые переворачивали бургеры и пили пиво. «Ты в порядке?» — спросил Джеймс. Она взяла его за руку, и он улыбнулся в темноте. Бар находился в большой оранжереи, расположенной вдоль задней стены дома, и через нее виднелась комната со столами, расставленными у стен. Несколько пожилых гостей укрылись там от холода. Остальные комнаты были погружены в тень. «Пианино больше нет», — сказала Эмма. «Что-что?» Джеймс заметил Ментала. Его мысли были где-то далеко. «В той комнате стоял рояль. Джинни на нем играла». «Видимо, отец Эбигейл от него избавился». Наверное, она еще что-то сказала, но ее слова потонули в грохоте рок-музыки, доносившейся из стереосистемы снаружи, а потом в радостных возгласах толпы, когда разожгли костер. Музыку сделали потише, но Эмма уже замолчала. Ментл стоял в оранжерее и встречал гостей. У него была манера, свойственная политикам, приветствовать людей, как будто они его старые друзья – хотя он так мало времени проводил в деревне, что просто не мог всех их знать. Рядом с ним стояла высокая блондинка, одетая в джинсы и белую льяную рубашку. Она была в сапогах на каблуках и выглядела выше него. «Очень хорошо, Кит. Намного приличнее, чем женщины, с которыми ты путался раньше. Впрочем, вкус у тебя всегда был». На мгновение Джеймсу показалось, что он произнес эти слова вслух, потому что Эмма вдруг вцепилась ему в руку. На секунду его охватила паника, что Ментал тоже мог их услышать. Но потом он увидел, что все вокруг ведут себя, как обычно. В нем осталось лишь возбуждение и страх, как и всегда в присутствии Кита. Пара перед ними продвинулась вперед, и он оказался лицом к лицу с Менталом. Он быстро набрал в легкие воздуха, чтобы поздороваться, но Ментал узнал Эмму и повернулся к ней. Он обнял ее. Джеймс почувствовал, что ей было неловко, но ничего не мог поделать. «Эмма, дорогая, как смело с твоей стороны прийти сюда в такой момент. Я думал о тебе. Вся эта ужасная шумиха». Его голос звучал тихо. «Благое дело». Джеймсу показалось, что он услышал иронию в своих словах, повторив их снова, но Ментл принял их за чистую монету. «Да, соглашусь». «Я всегда оказывал поддержку, даже когда жил в городе». «Это Джеймс», — сказала она, — «мой муж». Ментл все еще смотрел на Эмму, сжимавшую руку Джеймса, и практически на него не взглянул. «Я слышал, ты вернулась в Элвет. Живешь в доме капитана». «Джеймс Лоцман на Хамбере. Дом удобно расположен». Тогда Ментл все-таки повернулся к Джеймсу, слегка нахмурившись, но не из-за того, что узнал его. Джеймс уже видел эту гримасу. Ментал фиксировал новую информацию, потому что однажды она могла стать полезной. Выражение почти сразу исчезло с его лица. «Итак, что вы хотели бы выпить?» «Депс вам что-нибудь нальет». «Это Депс, моя новая спутница жизни». Он снова нахмурился, чтобы показать, что он отдает себе отчет в деликатности ситуации. Прошло всего несколько дней после того, как повесилась его бывшая любовница. Нужно было проявить такт. «Твои родители все еще живут в Спрингхеде, Эмма. И у тебя, кажется, был брат. Умный парень, уехавший учиться в университет. Я помню, ему нравилась Гейл. Он впервые упомянул дочь. Он сделал паузу, и Джеймс подумал, что он похож на актера, ждущего аплодисментов. Он ожидал некого признания за свою смелость. И Депс, хорошо выдрессированная, с сочувствием сжала ему плечи. На Эмму слова оказали большое воздействие, но Ментл не стал дожидаться ее реакции. Он быстро отвернулся и перешел к приветствию следующего гостя в очереди.